Глава 13. Началась Александрийская война. Так назвал её Цезарь, когда писал свои комментарии о ней. Обо мне там почти не упоминалось, но такова уж манера автора. В той войне основную роль играла хитрость. Отчасти потому, что Цезарь прибыл в Египет не воевать, но ещё и по той причине, что впервые в жизни полем битвы стал город. Это требовало другой тактики и другой стратегии. Не тех, что используют на открытом поле. Армия Ахиллы во время пира уже находилась на марше. Она добралась до Александрии за несколько дней. Численность её составляла 25 тысяч человек. Всё это придало Ахилле такую уверенность, что он посмел убить отправленных к нему послов Цезаря. «Вот как?» Негромко промолвил Цезарь, узнав об этом. Оказывается, он убивает не только по соображениям политической целесообразности, как в случае с Помпеем, но и без всякого смысла, попирая освещенные временем дипломатические правила. Что ж, тогда я буду относиться к нему соответственно. Меня поражало, как ему удавалось сдерживать свой гнев. Возможно, он уже разучился гневаться, сталкиваясь с подлостью и жестокостью, ибо ожидал этого заранее, тогда как преданность и верность оказывались редкими находками. Поражала и его непоколебимая уверенность в том, что многочисленная армия Ахилла состоявшая из бывших римских легионеров, беглых рабов, пиратов, разбойников и еще невесть какого воинского сброда, будет разбита. Моя собственная армия, брошенная в газе, из-за бездействия и невыплаты жалованья рассеялась и ничем помочь не могла. Ранее Цезарь послал за подкреплениями в Сирию и Киликию, но сейчас ему предстояло укрепить восточную часть Александрии, особенно ту территорию, где на полуострове располагался дворец. В Восточной бухте надёжно укрывались 10 роддосских боевых кораблей. Из окон своих покоев я видела, как они стояли на якоре под защитой волнолома. В Западной гавани находился египетский флот, которым командовали мы с Птолемеем. 72 военных корабля. Воины Ахиллы и поддержавшие их горожане перегородили главные улицы, соорудив тройную линию каменных стен высотой в 25 локтей, так что город уже нельзя было пересечь с юга на север. Они построили передвижные осадные башни, не менее шести локтей каждая, и перетаскивали их на канатах туда, где возникала надобность. В центре города развернули кузницы и оружейные мастерские, раздали оружие взрослым рабам, а когорты из бывших римских ветеранов дислоцировались так, чтобы их легко можно было перебросить, куда потребуется. Мастеровые воспроизводили захваченные образцы наших боевых машин, вооружение с таким искусством, что могло показаться, будто мы сами пользуемся копиями. Между тем, Цезарь превратил пиршественный зал в военный штаб, где над расстеленными на длинном мраморном столе картами проводил совещания со своими легатами, трибунами и центурионами. Я настояла на праве присутствовать при их встречах и зачарованно наблюдала, как осуществляется руководство самой лучшей, самой дисциплинированной армии в мире. «Мы должны перейти в наступление» заявил Цезарь по истечении первой недели боевых действий, постучав по растянутой между двумя колоннами карте города. Один из командиров хмыкнул. Цезарь осадил его взглядом. «Речь не идёт о том, чтобы полностью овладеть городом», пояснил он, «но нам необходимо захватить остров и маяк, чтобы подкрепление получило возможность подойти к нам с моря. Нас фактически пригвоздили к этому месту, а выход к морю нам жизненно необходим». Я подумала, что именно такое сочетание рассудительности и дерзкой отваги прославила Цезарь на весь мир. «Как мы поведем наступление?» — спросил один из центурионов. «Между нашими и их укреплениями остается прибрежная полоса, вплотную подходящая к дамбе. Мы соберем силы за укреплениями и по сигналу выступим оттуда. Но вместо того, чтобы штурмовать вражеские позиции, захватим плацдарм на берегу, прорвемся на дамбу» и проложим себе путь до самого маяка. В полдень после совещания цезарь, как обычно, обедал со мной, моими братьями, моей сестрой и старшими римскими командирами. На столе стояли деревянные блюда, черствый хлеб и дешевое, желтоватое, кинеатийское вино. Потена уже не было, но снабжение осуществлялось в соответствии с его распоряжениями. «Вот только посмотрите, что едят цари-царицы Египта» а также правители Кипра», — промолвил Цезарь, обведя рукой стол. «Как солдаты в походе». потен говорил, что хорошей еды у нас не осталось за римлян», — хнычащим голосом сообщил старший Птолемей, «что всю приличную снеть умяли твои солдаты, а золотую и серебряную столовую посуду забрали и переплавили». потен больше не сможет лгать», — сказал Цезарь. И «Я же со своей стороны рад видеть, что властители в доброй воле... Ограничиваются простой пищей, когда во дворце в изобилии имеются роскошные яства. Это приучает к неприхотливости. полезнейшее свойства. Мне как-то раздовелось по ошибке приправить блюдо из овощей ароматической мастикой вместо оливкового масла. Но я всё съел, ничего не заметив. «Варвар», — пробормотала Арсеноя. «А?» — приложил руку к уху Цезарь. «Варвар, моя дорогая? Очень может быть, почему бы и нет». Знаешь, я девять лет воевал с варварами в Галии и за это время научился относиться к ним с уважением. Их образ мысли весьма отличен от извращенного мировоззрения Востока. Трудно поверить, но они почти никогда не убивают своих вождей. Арсеноя вымучила кислую улыбку, которая, впрочем, ничуть не испортила ее красоту. Цезарь поднял кубок с вином, кивнул ей и отпил маленький глоток. «Мне не здороваются», — сказала сестра, поставив свой бокал. Наверное, пойду в спальню и отдохну». Ту же ночь она тайно покинула дворец в сопровождении своего евнуха-наставника Ганимеда и перебежала в расположение сил Ахилла. Я полагала, что это повергнет Цезаря в ярость, поскольку с бегством Арсеноя наши враги перестали считаться обычными бунтовщиками, поднявшими мятеж против царской семьи. Однако, даже когда они провозгласили Арсеною царица, это ничуть не поколебало его обычного спокойствия. Что ж... Она потеряла Кипр, сказал он, а ведь ни разу там не побывала. После победы мы с тобой обязательно посетим его. Это остров любви, где из морской пены родилась Венера, и любящим лучше всего посещать его вместе. После победы. Вот как он был уверен в себе. В вечер перед выступлением он долго стоял на крыше дворца, внимательно разглядывая гавань, дамбу и маяк. Руки его вцепились в перила ограждения, и я видела — как напрягались мускулы, когда он стискивал пальцы. «Задача нелегкая», — признал Цезарь. «Путь до цели долог, а фронт наступления слишком узок, чтобы ввести в дело много людей одновременно». Позади него слуги зажигали вечерние факелы, а заходящее солнце окрашивало будущее поле боя багрянцам. «Смотри», — сказал он, — «сегодня это место окрашивается солнцем, а завтра оно покраснеет от людской крови». «Не представляю себе, как можно к такому привыкнуть, как можно приучить себя к смерти», — проговорила я. «Смерть?» — Цезарь пожал плечами. «Может быть, я похож на царя Пергама? Он выращивал в своем саду ядовитые растения вместо цветов и привык вдыхать их аромат. Может быть, я окружаю себя смертью, что приучить себя к ней?» «И получается?» «Думаю, да», — кивнул он. «Во всяком случае, не кривя душой, могу заявить, что мысль о собственной смерти не вызывает у меня ужаса. Только печали и сожаление о том, что придется оставить». Он обернулся, посмотрел мне прямо в глаза. И даже в сумраке его взгляд приковывал к себе. «Мне бы очень не хотелось покинуть тебя так скоро. Нам столько надо обсудить, столько всего испробовать и увидеть. Для нас все только начинается. Когда я отправился в Галлию, мне было 42 Новый мир, бесконечное зелёное пространство, леса, горы, озёра, реки. Неизведанное ожидал меня. То, что мне довелось испытать там за 9 лет, хватило бы для любого человека. Но теперь я хочу не меньше, а больше. Костёр моей жизни не прогорел и не погас. Он пылает ещё ярче. Он снова повернулся стал смотреть на постепенно покрывающуюся туманом гавань. Поэтому мне кажется невозможным, что завтра там, внизу, какой-то заострённый кусок металла навсегда потушит этот огонь». Я обняла его и спросила, «Разве вы, римляне, не верите в трёх бессмертных сестёр, в чьих руках нить человеческой жизни? Одна из них придёт нить, другая отмеряет её, а третья отрезает. Твоя судьба ещё не отмерена». «Увы, эти сёстры делают своё дело с таким умением, что никто не знает». «Когда его нить ещё только придут, а когда уже подносят к ней ножницы?» — ответил он, но тут же добавил совсем другим тоном. «Оставим это, подобные разговоры не к добру. Идём». Цезарь резко повернулся и покинул крышу. Странность Александрийской войны заключалась в том, что на следующий день я имела возможность наблюдать за событиями с крыши собственного дворца. Не то чтобы мне этого хотелось... Однако информация о ходе сражения была необходима, а для того, чтобы составить себе полную картину происходящего, недостаточно донесения гонцов. Лучше видеть всё собственными глазами. Рано утром, пока солнце ещё не высветило крыши храмов, а на улицах стояла темнота, воины Цезаря ударили с территории дворца и, ошеломив противника, овладели прилегающими к нему улицами. Когда рассвет озарил прибрежную полосу, на пристани уже вовсю кипел бой. Римлян можно было узнать издалека по единообразным доспехам и вооружению, тогда как воинство Ахилла напротив отличалось пестротой. Цезарь выделял пурпурный плащ командующего. Мне было страшно смотреть на него, но я не могла оторвать глаз. Я видела, как он стремлялся в самые опасные места, увлекая за собой солдат и вселяя в них мужество дерзкой отвагой. Он не щадил себя и всегда оказывался там, где кипела самая жаркая схватка — Однако у Ахилла был значительный численный перевес, и на каком-то этапе боя его толпы захлестнули немногочисленных римлян, как морской прибой. Цезарь пропал из виду в круговерте мелькающей стали, и мое сердце сжали ледяные тиски ужаса. Ляск металла металл, грохот камней, летящих с домов на участников боя, пронзительные вопли ярости и боли. Всё это сливалось вместе, как вой чудовища, и возносилось к крыше, где я стояла». Потом я увидела пролетевшие над причалом огненный луч. Кто-то швырнул факел, за ним другой, третий. И на одном из боевых кораблей начался пожар. Языки пламени пожирали оснастку и стремительно распространялись по палубе. «Мой боевой корабль!» Я ахнула. «Нет!» Пожар разрастался так быстро, что стало ясно. Огонь добрался до дегтя и вара на борту. Послышались вопли, люди начали прыгать в воду. Пламя перекинулось на соседний корабль, оттуда на следующий. Обой на берегу продолжался с прежним ожесточением. «Мои корабли объяты пламенем. Мой флот погибал. Я с ужасом следила за тем, как огонь уничтожал славу и мощь морской державы. Но тут, на моих глазах, произошло нечто еще более страшное. Ветер понес искры с горящих кораблей на берег, и от них занялись прибрежные хранилища. Мне ли было не знать, что там находилось?» Зерно, масла но самое драгоценное — манускрипты из библиотеки. Горело хранилище рукописей. У меня вырвался пронзительный вопль беспомощного ужаса. Но даже теперь я не могла оторвать глаз от страшной картины. Однако пожар на берегу отвлекли жители Александрии, что дало возможность Цезарю и его людям пробиться к дамбе. Римляне потоком хлынули по ней к маяку, и скоро яростный бой закипел у его подножия. Мне, не следующей военном деле, трудно было разобраться в этом кровавом хаосе и понять, кто одерживает верх. Через некоторое время я увидела, как солнце сверкает на шлемах возвращавшихся римлян. Они овладели островом и теперь старались закрепить за собой плацдаром у насыпи. И тогда, хвала тебе, Исида, и хвала всем богам, сохранившим его жизнь, во главе возвращавшихся по к пристани солдат я узнала своего возлюбленного по его пурпурному плащу. Вдруг появившийся неведомо откуда вражеский военный корабль устремился к середине дамбы, маневрируя между горящими островами судов. С него на дамбу высадились многочисленные солдаты-ахиллы. Они отрезали римлян во главе с цезарем, наступавших на пристань, от их товарища на острове. Цезарь оказался в ловушке между вражескими войсками на берегу и отрядом, высадившимся на насыпь. Прорваться столь малым числом у римлян не было шансов. Их корабли не рисковали подойти к дамбе опасаясь захвата. И легионерам не оставалось ничего другого, как прыгнуть в воду и направиться к своим судам вплавь. Я видела, как Цезарь доплыл до ближайшего корабля, но тот оказался так забит беглецами, что рисковал перевернуться. Цезарь направился к следующему судну, увертываясь от стрелы камней. При этом он грёб одной рукой, а в другой держал над водой какие-то свитки. «Неужели они такие важные?» — думала я. Да и волочившийся по воде тяжёлый плащ военачальника серьёзно замедлял продвижение. Наконец Цезарь решил избавиться от этой помехи. Сбросил плащ и поплыл быстрее. Плащ снесло в сторону дамбы, где трофей с насмешками и ликованием подобрали враги. Но какое это имело значение? Ведь Цезарь спасся. Он спасся. Осознание того, что он вернётся ко мне из боя, наполнило меня таким счастьем, что я едва не лишилась чувств. Цезарь сидел в нашей спальне, склонившись над картами. Волосы его были спутаны. Усталость и переохлаждение сказывались дрожью в теле, руки и ноги покрыты ссадинами и порезами. Он горестно накачал головой, повторяя. «Четыреста человек погибли. Четыре сотни!» «Но ты победил!» — указала я. «Ты победил! Ты добился поставленной цели! Захватил остров и маяк!» «И сжёг твой флот!» Воскликнул он с горечью. «Прости меня». Но другого выхода не было. Я видел, что они вот-вот захватят корабли и получат преимущество, какого теперь лишены. «Значит, это ты кинул головню?» — сообразила я. «Пожар не был случайным». «Нет, конечно, нет. Это моё решение, причём верное. Посмотри, какой урон нанесли они нам, имея всего один корабль». Он снова покачал головой. «Из-за этого корабля я потерял 400 бойцов» и свой командирский плащ. Он достался им. «Хорошо, что ты сам им не достался», — возразила я. «Всё к тому шло. А можешь ты объяснить, почему так старался сохранить какие-то свитки? Что там особенного, чтобы из-за них рисковать жизнью?» «Военные планы», — ответил Цезарь. «Шифры, коды. Я не мог допустить, чтобы они попали или достались врагу. Он извлёк документы из-под мокрой кожаной безрукавки и со вздохом облегчений бросил на стол. вот «Зато утрачены манускрипты, что лежали в портовом хранилище, перед передачей библиотеку», — указала я. «Я сожалею», — сказал он. «В отличие от кораблей, склады загорелись случайно». «Да», — вздохнула я. «Случайности войны, как я вижу, войны начинают люди, а дальше они живут своей жизнью. Война подобна дикому своевольному животному. Обуздать его не под силу даже великому Цезарю». «Я сожалею» повторил он, стягивая из себя промокшую одежду и падая на кровать. «Ты в безопасности», — сказал я, — «вот что главное. Только твоя жизнь имеет значение». Глядя, как он погружается в сон, и особенно сильно прочувствовал это, но в безопасности он был лишь на одну ночь, завтра его снова ждала битва. Казалось, в нашу страну пришла та гражданская война, что велась в Риме, Потребовалось немного времени, чтобы дух предательски убитого Помпея отомстил за себя. Ахилла ненадолго пережил Патина, Арсеноя приказала убить его и поручила командование армии Ганимеду. Можно считать, что убийцы выпотрошили теми самыми ножами, которыми они зарезали Помпея. Окрыленный высоким назначением, Ганимед с новой силой продолжал попытки захватить дворец. Спустя неделю после битвы за маяк, Мы с Цезарем обедали в своих покоях, когда на балкон залетела зажигательная стрела. Потом на территорию дворца обрушился целый град стрел с привязанными к ним записками. Цезарь извлёк одну из деревянного навеса от солнца, развернул и показал мне. «Сдавайтесь, римские собаки», — голосило послание. «Как изобретательно», — усмехнулась я. «Вот ещё», — сказал Цезарь, наклонившись, чтобы подобрать другую стрелу. «Золотая монета каждому солдату, кто перейдёт на сторону Арсеноя». Такие слова более опасны. «У них нет денег, чтобы заплатить», — с презрением сказал я. «Но солдаты этого не знают», — заметил Цезарь. «Я должен спуститься и собрать их». Он поспешил вниз. Не прошло и нескольких дней, как осаждавшие придумали новую уловку. Не в состоянии взять дворец штурмом, или выбить нас из наших укреплений в городе и на острове, они решили призвать себе в союзники жажду. Повара обнаружили, что вода в трубах водопровода стала солоноватой и неприятной на вкус. Потом и солдаты, размещенные в нашей части города, столкнулись с той же самой проблемой, непостижимым образом возникшей за одну ночь. «Как они ухитрились это сделать?» — удивлялся Цезарь. «Как можно испортить нашу воду, не затронув собственной?» «Я вызвала механиков». И скоро ответ был найден. Александрия, в том числе и дворец, обеспечивалась водой из Нила, отводившейся по системе проложенных под городом туннелей. Ганимед разделил потоки и смешал воду, направляемую в нашу часть города, с морской. «Да, это нелегкая война», — признал Цезарь. «Противник изобретателен и умен, но тем самым он вынуждает нас проявлять еще больше ума и изобретательности. Я должен поговорить с войсками». Я при этом подумала, что на самом деле, в первую очередь, он должен отдохнуть, поскольку устал и подошёл к пределу своих сил, гораздо ближе, чем хотел показать. С верхнего балкона дворца он обратился к собравшимся внизу командирам и солдатам. Трусливый Ганимет и его сброд из пиратов, рабов и дезертиров, которых он именует армией, сумели соорудить огромные колёса, чтобы черпать воду из моря и направлять её в водопровод. «Надо же, какая хитрость!» Не «Неслыханно, не так ли? Они вознамерились победить нас с помощью таких игрушек. Люди, однако, переминались ноги на ногу, и я поняла, что им приходится тяжело. Их мучила жажда. Вероятно, они уже выпили все вино, и заменить воду было нечем». «Мальчишкам не место на войне», — продолжал Цезарь. «А взрослых, разумных и доблестных мужей не смутить с помощью детских выдумок. Я докажу вам, что все затеи наших врагов нелепы». «Поблизости от моря всегда имеются жилы пресной воды, причем залегают они неглубоко. Ручаюсь, через несколько часов земляных работ свежей воды у нас будет сколько угодно». Говорил ли он правду или надеялся на удачу? «Более того, даже если источник мы не найдем, разве у нас нет доступа к морю? Мы можем без помех отплыть в любом направлении и рожиться водой, так что бояться нам нечего. За лопатой скоро мы все утолим жажду». Его призыв энтузиазма не вызвал, послышались возгласы, призывающие организованно отступить, погрузиться на суда и отплыть из этого змеиного гнезда. «Не вздумайте бросить посты!» — предостерег Цезарь. «Стоит врагу увидеть, что мы идем к кораблям, коварные египтяне ринутся на нас и сметут укрепления Сейчас организовать отступление невозможно». Он выдержал паузу и добавил. «Да и никакой нужды отступать нет. За лопаты!» Он сам поднял заступ и помахал им. «За лопаты! На берег!» И вновь справедливая богиня Фортуны улыбнулась своему любимому сыну. Догадка Цезаря оказалась правильной. За ночь выкопали несколько колодцев, и на следующее утро воды в нашем стане было вполне достаточно. Проблему, создание которой стоило противнику многих дней тяжких трудов, Цезарь разрешил за несколько часов. Пришло известие о том, что грузовые корабли 37-го легиона, прибывшие впереди сухопутных войск, приблизились к Александрии, но не решились войти в гавань. Прошли мимо и встали на якорь западнее города. Цезарь со своей маленькой флотилией направился им навстречу. Казалось, что конец войны уже близок, но даже это простое действие превратилось в настоящее сражение. Враг атаковал корабли Цезаря так рьяно, что сам командующий едва избежал плена. Однако римские моряки победили противника, а Цезарь вернулся целым и невредимым. «Каждый ход в этой игре дается мне с большим трудом, чем я предполагал. Признался он мне по возвращении. И длится все слишком долго. Я очень устал. И ведь подумать только...» Цезарь покачал головой. «В Александре я надеялся отдохнуть от забот. Забавно, не правда ли?» «Да, война затянулась надолго». И в последние несколько дней я узнала кое-что такое, о чём не хотела говорить Цезарю, пока не закончатся боевые действия. Но всякий раз мне казалось, будто война завершается, а на самом деле кончалось лишь очередное сражение. Компания продолжалась, растягиваясь до бесконечности. Мне всегда было трудно размышлять о нескольких вопросах одновременно. Предпочтительнее рассматривать их по отдельности, один за другим. Так я и собиралась сделать. Но война не кончалась. Я видела, что Цезарь всё больше изматывается, плохо спит, нервничает, и я начинала колебаться. Да и молчать становилось всё труднее. Как скрыть что-либо от человека, если составляешь с ним единое целое? «Ты великий военачальник», — говорила ему я. «Никто в целом мире не может сравниться с тобой. То, что творится сейчас — случайный эпизод. Твои враги сопротивляются лишь по глупости, не понимая безнадёжности своего положения. Ведь порой... «Отдельные отряды продолжают сражаться, и после того, как война закончилась, и командиры отправились домой. Здесь происходит нечто подобное. Не отчаивайся». «Я не отчаялся», — ответил он. «Я просто устал». «Ты завоевал целый мир, и пришло время основать династию», — сказал я. время нет монархов». «Я сказала целый мир, а не Рим. Египет больше не связан с Римом, И новому государству понадобится новая династия. Он скинул голову и посмотрел на меня так, словно я показала ему что-то запретное. Запретное и манящее. Священное, недоступное сокровище. Запечатанное завещание. Он прищерыл глаза, но я успела заметить в них быстрый всплеск любопытства и желания. «О чём ты говоришь?» «Я говорю, что если у тебя будет империя, которую можно передать по наследству», «Мы завещаем её нашему ребёнку». «Ну вот», — слово прозвучало. «Ребёнок?» Он выглядел изумлённым, словно не верил своим ушам. «Я и не думал о ребёнке». «Я знаю. Прошло почти 30 лет с тех пор, как у тебя родилась дочь, твоё единственное дитя. Весь мир знал о твоей скорби, когда она умерла». Он пытался не показать закипавшей в нём радости. «Это возможно?» «Да», — сказала я. Это не просто возможно это свершилось. И это мой дар тебе. Не Александрия, не Египет. Их ты способен завоевать. А ребенок. Наследник Цезаря. Дар богов. Промолвил он, медленно поднявшись и протянув руки ко мне. Нежданный и щедрый дар богов. Теперь он обнимал меня совсем по-другому. А я тихо радовалась тому, что не стала ждать окончания войны. Конечно, это твой дар, Оесида. Ты, великая мать, решила одарить нас счастьем, ибо одной тебе было под силу избавить чресло Цезаря от тяготившего его бесплодия. Ты дала Цезарю сына, способного отомстить за него, когда отец падёт жертвой злобы и коварства, как твой сын Гор мстил за своего отца Осириса. Я знаю это теперь, а в те дни просто радовалась. Я смогла подарить Цезарю то, в чем он отчаянно нуждался, хотя весь мир лежал у его ног». В моем положении меня недоставала Олимпия с его заботливостью и медицинскими познаниями. Он и Мордиан по-прежнему находились за линией мятежной армии. Я представляла себе, как он спросит у меня, покачав головой, почему я пренебрегла рекомендованными предохранительными средствами. И как удивиться, когда услышит что я счастлива. А Мордиан? Что подумает он? Все пошло не так, как мы ожидали и планировали, сидя в палатке посреди пустыни. Цезарь не мог скрыть свои радости, и непривычная для подчинённых улыбка сияла на его лице даже во время штабного совещания. Наконец, кто-то из командиров спросил, уж не потому ли он радуется, что горожане разбирают дома для строительства кораблей. «Они твёрдо вознамерились обзавестись боевым флотом», — доложил один из центурионов. «Каким способом?» — с издёвкой спросил другой. «Наверное, они вспомнили о сторожевых кораблях, что стоят у каждого из семи протоков в устье Нила для взимания таможенных пошлин», — подала голос я. «Кроме того, на старых верфях остались недостроенные корпуса. Можно доделать их». Однако и это не испортило Цезарю настроение. «И сколько месяцев потребуется им, чтобы вывести суда в море?» «Считанные дни, Цезарь», — сообщил командир разведчиков. Они уже собрали на озере несколько кораблей занимаются их оснасткой. Корабельного леса в городе нет. Но они пускают в дело балки, стропила, деревянные столбы и колонны. По моим сведениям, их флотилия составит двадцать и трем. «Двадцать кораблей с четырьмя рядами весел? Усердные, однако, люди», — заметил Цезарь, не утратив присутствие духа. «И много зданий уже сломали?» — спросила я. «Сердце мое упало» ведь разрушению подвергался любимый прекрасный город. «Они сняли крышу Массиона и даже посягнули на храм Нептуна», — ответил командир. «И, конечно, длинные портики Гимнасиона их разобрали полностью». У меня вырвался страдальческий стон. «Такая красота исчезла!» «А библиотека?» «Царские гробницы?» «Их пока не тронули», — последовал ответ. «Но это ненадолго», — заметил другой воин. «Чтобы оснастить корабли, требуется много дерева». «Значит, царица Клеопатра, — заключил Цезарь, — чтобы сохранить твой город, нам придется отвлечь их. Или ясно дать понять, что морская флотилия им не нужна, поэтому следующая операция будет сухопутной. В конце концов, мы пришли спасать Александрию, а не разрушать ее». В ту ночь в наших покоях Цезарь мерил шагами самую большую из комнат, где раздвижные двери выходили на террасу мраморный пол был так отполирован, что его ноги и нижняя часть военной одежды, красная туника и кожаной ремни, отражались в гладких плитках. Что тебя тревожит, любовь моя, спросила я подойдя к нему. Когда город станет нашим, мы отстроим его заново. Но я вовсе не была так спокойна, как хотела это показать. Картина разрушения отзывалась в моем сердце болью. Я понимала, что много из утраченного не восстановить, хотя бы потому что не в лесах от гор, ни в Ливане, уже нет деревьев такой высоты. Прежним город не станет. Умений и стараний для этого недостаточно. «Эти разрушения для меня стократ огорчительны ибо гибнет то, что должно стать наследством для нашего ребенка», — вздохнул Цезарь. «Однако моряки доложили, что сухопутные силы Митридата Пергамского уже на марше. Война скоро кончится». «И я надеюсь навсегда», — отозвалась я не должна остаться сомнение относительно статуса Египта как независимого государства, никакой двусмысленности в его отношениях с Римом или в правах наследования. Ответы на эти вопросы уже получены и ради них пришлось пролить кровь. Когда вот царица наш ребёнок ему не придёт воевать, потому что все необходимые жертвы принесены его родителями. Марс не насытён, заметил в ответ Цезарь. Его жажда крови не но на данный момент «Да, ты права. Обратимся к насущным делам». «Что ты скажешь вот на это?» Он извлек из-за пояса маленький свиток, подал мне, и я быстро пробежала его глазами. Там оказалось обращение уважаемых жителей Александрии, управлявших жизнью той части города, что находилась под контролем нашего противника. По их утверждению, население настроено против Арсенои и Ганимеда и готово признать власть Птолемея. «Если Птолемей прибудет и возглавит их, они с готовностью вступят в переговоры с Цезарем от имени своего законного царя». «Абсурд», — заявила я, «чтобы они могли признать власть Птолемея, прекратить боевые действия и вступить в переговоры, царю вовсе не обязательно покидать дворец и присутствовать там лично». «Вот именно», — хмыкнул Цезарь. «Однако я пойду на навстречу их пожеланиям». «Лучше не придумаешь, мы избавимся от последнего врага, засевшего во дворце» возразил я. «Здесь явная хитрость». Он посмотрел на меня, словно хотел сказать «Тук же ты соображаешь», но вслух произнес иное. «Конечно, они хитрят, но у нас в запасе есть одна уловка». «Они ведь не знают, что фактически уже зажаты в клеще между нашим войском и армией, которая движется в Египет нам на подмогу. Надо дать Птолемее возможность немного покрасоваться в короне и помахать мечом. Каждый ребёнок имеет право поиграть». Я улыбнулась, но от столь холодного расчёта мне невольно стало не по себе. Сколько времени потребовалось ему, чтобы так закалить и ожесточить сердце? Сколько войн, сколько измен, сколько разочарований? Такова цена успеха? «Не считай человека счастливым, пока он не умер», — гласит поговорка. «Может быть, точнее было бы сказать, не считай человека счастливым, если он не умер молодым, не познав мерзости жизни». «Все уже позади», — промолвила я, успокаивая себя. «Все закончилось. Почти». На следующее утро Цезарь встал, наспех перекусил, как обычно, хлебом, медом и сыром и попросил Птолемея явиться к нему в зал военного совета. Юный царь прибыл, облаченный в золотую парчу, с царской повязкой на голове. Цезарь не встал при его появлении, но приветливо сообщил, что у него имеется приятная новость. Птолемей, однако, выглядел настороженно. Надо полагать, он сильно сомневался в том, что новость, приятная для Цезаря, обрадует и его тоже. Поэтому настроился на худшее. Цезарь развернул маленький свиток и прочел его вслух. Потом он сказал, «Как видишь, подданная жажда твоего присутствия. Кто я такой, чтобы вставать на твоем пути? Может быть, небеса благосклонно посылают нам возможность покончить затянувшейся войной? Отправляйся к народу». Последние слова Цезарь сопроводил театральным жестом. Птолемей был озадачен. «Но почему ты вынуждаешь меня покинуть дворец и присоединиться к ним? У меня нет желания этого делать». «Нет желания? Разве это царские слова? Царь должен поступать так, как лучше для его подданных, для его страны Увы, мальчик мой, царям приходится жертвовать своими желаниями». При слове «мальчик» Птолемей ощетинился – Он мнил себя взрослым, как и все тринадцатилетние подростки. Однако заговорила на другом. Боюсь, что в жертву надо принести не мои желания, а меня самого, арсенойое ганимед убьют меня. Нет, я останусь у дворце. А я говорю: "Ты пойдешь к ним". Стоял на своем Цезарь. Судя по выражению лица, растерянность Птолемея доставляла ему удовольствие. Нет, пожалуйста. Физиономия Птолемея сморщилась, и он расплакался. «Пожалуйста, пожалуйста, не отсылай меня! Я хочу остаться с вами! Я всецело предан моей сестре и тебе!» Цезарь, казалось, был тронут. «Ах, как это приятно моему сердцу!» Он торжественно приложил руку к груди. «Но ты должен проявить сострадание к своим бедным подданным. Отправляйся к ним и помоги им восстановить мир и благополучие. Пора положить конец разорению города пожаром и разрушением Так ты докажешь свою преданность мне» римскому народу. Я доверяю тебе. В обратном случае, как бы я отпустил тебя к врагу, выступающему против меня с оружием в руках. Уверен, ты меня не подведешь». Птолемей схватил Цезаря за руку. «Пожалуйста, не отсылай меня. Воистину, для меня нет большего счастья, чем видеть тебя. Мое царство и мой народ ничто по сравнению с тобой, великий Цезарь». Цезарь оторвал от себя цепляющиеся пальцы Птолемея и сжал их в кулак на командирский манер. «Будь смелее», призвал он. «Смелее!» Птолемеев, схлипывая, покинул зал. Цезарь осмотрел свою руку на предмет царапин. «У него цепкая хватка и длинные ногти», — покачал он головы. «Прямо обезьянка какая-то». «Итак, сейчас он отбудет», — сказал я. «Сколько времени ему потребуется, чтобы встать во главе войска и объявить нам войну?» «Не сомневаюсь, это произойдет еще до заката», — ответил Цезарь. «Так и вышло». Потратив на сборы два или три часа, Птолемей покинул дворец. А до захода солнца уже был принят войсками, прилюдно воссел на царский трон и подверг меня и Цезаря поношению. Причем в таких выражениях, что лазутчик, докладывавший об этом, не решался повторить их в моем присутствии. Он отважился на это, лишь получив прямой приказ. Цезаря он назвал жестоким, беспринципным, алчным тираном, а Клеопатру... раз прошу простить меня» сладострастной и похотливой шлюхой. Он заявил, что вас обоих необходимо уничтожить, дабы избавить Египет от римлян, иначе они пожрут страну, подобно саранче. «О, я вижу, Феодот хороший учитель. Словарный запас у царя богатый», — усмехнулся Цезарь, и гонец вздохнул с облегчением. «Какая мерзость!» — воскликнула я. «Ведь еще совсем недавно он стоял здесь, в этой самой комнате. Рыдал, цеплялся за твою руку и клялся верности и любви. Отвратительно!» «Теперь тебе понятно, почему многие не верят в твою преданность мне?» — спросил Цезарь. «Боюсь, за прошедшие века Птолемеи заслужили репутацию коварных интриганов, и твой брат — истинный наследник своих предков». Он наклонился, и так тихо, что услышать его могла одна я, шепнул мне на ухо. «Но те, кто сомневается не знают тебя так, как я. Да и откуда им знать?» Он замкнул меня в кольцо своих рук, прижался к моему бедру, И я, хоть мне неловко об этом вспоминать, возбудилась от одного его прикосновения. Во мне всколыхнулись воспоминания о наших сладострастных ночах, и это сделало ещё острее предвкушение новой ночи. Солнце уже село. О, неужели Птолемей оказался прав, назвав меня погрязшей в распутстве похотливой шлюхой? Цезарь добился своего. Он обрёк Птолемея на гибель, заставив перейти на сторону противника, которому суждено проиграть. Если бы брат остался с нами, по окончании войны он снова разделил бы со мной трон и присвоил плоды победы, достигнутые усилиями и гением Цезаря. Не желая покидать дворец, свой недалекий братец в кои-то веки проявил прозорливость. Он предвидел свой злочастный конец. Теперь война действительно близилась к завершению. Митридат, пергамский союзник Цезаря, подошел к Пелузию, крепости, являвшейся восточными воротами Египта. Он взял Пелузий штурмом и уже по египетской территории двинулся на соединение с Цезарем. Правда, ему предстояло пересечь по диагонали чуть ли не всю Дельту, добраться до Мемфиса, где рукава Нила сливались в единое русло, переправиться через реку уже тогда повести наступление на Александрию. птолемей и Арсеноя прекрасно это понимали, а потому выступили с армии к Мемфису, рассчитывая помешать переправе Митридата. Цезарь был в курсе этого благодаря непрестанному потоку гонцов. Никогда не забуду, как он стоял на верхней террасе дворца, устремив взгляд на воды гавани и обдумывая свои планы. Его глаза были устремлены к горизонту, словно он надеялся увидеть корабль. Но то была всего лишь свойственная ему манера размышлять. У многих стоит им задуматься, глаза туманятся и становятся мечтательными, а взор Цезаря всегда был сфокусирован, как у орла. «Решено», — промолвил он. «Сегодня на закате я выступаю». «Как?» — спросила я заранее, зная, что план Цезаря поразит меня неожиданностью. «Враги оставили значительную часть своих сил здесь именно для того, чтобы не дать тебе выступить навстречу союзникам. Ты заперт во дворце». «Да, суша. Но разве у меня нет кораблей?» Он тихо улыбнулся. «Сегодня на закате я на виду у противника покину гавань. Отплыву на восток» и произведу высадку в устье одного из рукавов Нила. С наступлением темноты мы снова погрузимся на суда, повернем строго на запад и высадимся по другую сторону от Александрии, на пустынном побережье. Оттуда наша армия двинется на юг, обогнет силы Птолемея и соединится с войсками Митридада». Он кивнул. «Это было так просто? Для него». «Все произошло именно так». Подробности я узнавал от гонцов и солдат, докладывавших о развитии событий. Птолемей на залатанных и наскоросколоченных судах сплавил свои войска по Нилу и укрепился на побережье, на выступавшие над болотами возвышенности. И тут, совершенно неожиданно, перед египтянами появился Цезарь. Его попытались остановить, выслав конницу, но легионеры переправились через реку по самодельным мостам и загнали мятежников обратно в их укрепление. Цезарь произвёл разведку и удостоверился, что участок вала над самым крутым обрывом почти не охраняется, поскольку осаждённые считают это место защищённым самой природой. На следующий день он направил главный удар именно туда. Как только римляне ворвались в крепость, египтяне бросились бежать к реке, но путем преградили вырытые собственными руками траншеи и насыпные валы, призванные остановить наступление Митридата. Тогда египетское войско устремилось к воде, к маленьким лодкам, надеясь уйти на веслах в тростники. При этом многие пострадали в давке. Немало счастливцев, кому все-таки удалось отплыть, пошли ко дну, поскольку суденушки оказались перегруженными. Как потом выяснилось, в одной из затонувших лодок находился и птолемей. Мятежники сдались. Арсеною привели к Цезарю басую в мокром платье, перепачканном тиной, со связанными за спиной руками. Она плюнула в него и выругалась – после чего ее увели. «Найти Птолемея», распорядился Цезарь. «Где его видели в последний раз?» Один из солдат указал место. Там была темная маслянистая вода с густой порослью тростника, среди качавшихся стеблей, которого укрывались птицы. «Ныряйте, найдите тело и доставьте ко мне», приказал Цезарь. Он прекрасно знал, что утонувший в священной реке считался посвященным Осирису, Не говоря о том, что пропавший без вести царь делает возможным появление самозванцев. Поиски тела оказались делом нелегким. Людям приходилось погружаться в вонючую воду среди тины и тростниковых стеблей, искать утопленько на илистом дне, где кишели змеи и крокодила. Раз за разом солдаты, облепленные илом и тиной, выныривали с пустыми руками. Но в конце концов один из них извлек на поверхность хрупкое тело Птолемея. Его глаза были широко раскрыты. Изо рта струилась грязная вода. Сквозь клубок опутавших тело водорослей просвечивал золотой панцирь. «Вот из-за чего он утонул», — промолвил Цезарь, глядя на мертвеца. «Золото отправило его на дно». Он протянул руку и коснулся царских парадных лад. «Покажите его войскам и народу. Пусть все увидят собственными глазами, что юный царь погиб. Он не восстанет из Нила, чтобы снова повести их в бой». Покинув поле боя, Цезарь вскочил на коня и сопровождаемый кавалерией поспешил в Александрию. Гордо он приблизился лишь с наступлением темноты, но из дворца я увидела поток народа, что двигался к воротам навстречу победителю. Мерцали тысячи свечей, толпы людей в траурных одеяниях медленно шли по улицам. Они признали поражение. Впервые в истории Александрия сдавалась на милость победителя». Мой город и Египет сдались Риму. Случилось то, что я всегда считала худшим несчастьем и клялась предотвратить любой ценой. А теперь в родовом дворце Птолемеев я с нетерпением ждала чужеземного военачальника, чего ребенка носила под сердцем. Если бы год назад кто-то предрек мне такое будущее, я умерла бы со стыда. Зачем нужны оракулы, если они лишь затуманивают грядущее?» Но чужеземным военачальником был Юлий Цезарь. В этих двух словах, в этом имени заключалась причина, по которой я радостно ждала возможности обнять его. Да, он был римлянином, поддерживавшим традиции и образ мысли своего народа. Однако его личность ими не ограничивалась. Не верилось, что Цезарь принадлежит не только Риму, что он становится чем-то несравнимо большим, каким-то совершенно новым явлением. Жители Александрии встретили его на коленях. Они низко склонились и распростёрлись перед вратами солнца, выставив на улице статуи Анубиса, Баст, Сехмет и Тота в знак признания власти победителя. Облачившись в синее похоронной одежды, небритые с босыми ногами, посыпав пылью головы, старейшины города хором завывали. «Смилуйся, сыномона Мы покоряемся, мы склоняемся перед тобой, могущественный властитель!» «Славься, Цезарь, потомок Ореса и Афродиты, воплощение божества, победитель мира». Их хвалы звучали, как погребальная песнь. Ворот распахнулись, и сопровождаемая стенаниями Цезарь проследовала мимо рядов сагбенных александрийцев. Золотые извоения богов безмолвно сопровождали его вдоль освещенной факелами улицы до дворца. Он вступил в просторный колонный зал, окна которого впускали лишь ароматы дворцового сада. Я, с трепетом ожидавшая его там, протянула руки и заключила возлюбленного в объятия. «Египет принадлежит тебе», — провозгласила я. «Египет — это ты», — ответил он. «Самое драгоценное завоевание в моей жизни».